Дина Исаева. Тайный наследник миллиардера. Глава 1 Маша. Спасибо большое. Я принимаю у официанта бокал с водой и по привычке трогаю переносицу. Очки я не ношу уже два года. Но движение так и осталось в памяти. Столько народу здесь! Восклицает моя подруга и коллега анджела «Ну, тебе не привыкать, конечно. Ты постоянно по всяким модным мероприятиям мотаешься. Это я обычно в офисе сижу». «Да где уж я мотаюсь?» Первое время безвылазно в кабинете торчала, пока осваивалась. «И не зря, как выясняется», — хмыкает она. «Подумать только! Из всех кандидатур на должность исполнительного директора филиала выбрали тебя!» «Горжусь тобой, Машка!» «Я, если честно, была уверена, что назначат Денисова или Семина». Я и сама собой горжусь, и даже до сих пор не верю в случившееся. Из восьми человек Олег Михайлович, мой непосредственный руководитель и наставник, сделал ставку именно на меня, 25-летнюю мать-одиночку. А когда я выразила свои опасения, что не справлюсь, сказал, «Для такой, как ты, Маша, нет ничего невозможного». Если даже рождение ребенка не помешало тебе сделать карьеру, с остальным точно справишься. Пора тебе вернуться на родину. Три года я провела в Стамбуле. после того, как приняла предложение по работе, и вот теперь снова вернулась в родную столицу. Волнуюсь. Я привыкла к турецкому климату, привыкла к уютной съемной квартире. Да и Федя, мой двухлетний сын, тоже привык. В Стамбуле у него появились друзья. «Здесь столько мужчин привлекательных, между прочим», с азартом шепчет Анжела, наклонившись к моему уху. «И богатых». «Приглядись, Маш, ты свободная, успешная, молодая, да еще и вон какая красавица». Федьку в садик устроишь, и можно по свиданиям бегать. Какие тут свидания? Смеюсь я. Мне нужно заново свой быт обустраивать. Кроватку в Федьке заказать. Олег Михайлович на меня такую ответственность возложил. Пока совсем разберусь. Столько времени пройдет. Одно другому не мешает. Тип слева в голубой рубашке. Глаз тебя не сводит. Улыбнись ему. Подруга дергает мой локоть. Пока сынок у тебя еще мелкий, нужно ему достойного папу найти. Получше того козла, который тебя беременную в чужой стране бросил. Хватит, Анжел. Ворчу я, с досадой глядя, как высокий плечистый блондин направляется в нашу сторону. Я точно ему не улыбалась. Может быть, Анжела это сделала? Здравствуйте, дамы. Приветствует нас мужчина, но смотрит почему-то именно на меня. Приятно на таком серьезном мероприятии встретить настоящих красавиц. Не знаю, в какой момент я вдруг стала привлекательной в глазах противоположного пола, Наверное, после того, как сделала коррекцию зрения, сменила прическу и стала тщательно подходить к выбору одежды. Сестра считает, что рождение Феди сделало меня более женственной и придало фигуре соблазнительные формы. Я Станислав. Представился мужчина. Генеральный директор Дарк Групп. Мария. Вежливо улыбаюсь я. Тоже директор. Вставляет Анжела, заставляя меня покраснеть. Я оставлю вас ненадолго, у меня появились срочные дела. Мне хочется закатить глаза. подставила меня сводница. «Очень интересно!» Улыбается Станислав после того, как предательница Анжела уходит. «Расскажите подробнее о своем директорстве». «Меня перевели в Москву возглавить новый филиал компании, в которой я работала». Говорю я и резко обрываюсь, потому что в этот момент высокий темноволосый мужчина по-дружески ударяет Станислава по плечу. «Здравствуй, друг! О, Артур Маратович собственной персоной!» Радостно восклицает мой собеседник и крепко пожимает мужчине руку. «Не ожидал, что ты здесь будешь». чего же не быть?» «Ну а кто тебя знает? У вас, у миллиардеров, свои причуды». Станислав переводит взгляд на меня и начинает широко улыбаться. «Мария, познакомься, это мой давний приятель, Артур Манапов. Может быть, ты когда-нибудь видела его имя в рейтингах Forbes?» «Мне едва удается удержаться на ногах, и еще сложнее непринужденно улыбаться». Мой бывший начальник почти не изменился за три года. Разве что сменил прическу. Костюм на нем сидит все так же безукоризненно, ресницы такие же темные и длинные, а глаза синие и глубокие. Я готовила себя к тому, что наша встреча может состояться, но всерьез на это никогда не рассчитывала. Здравствуйте, Артур Маратович. Неожиданно и приятно вас здесь увидеть. монапов не спешит с ответом. Его взгляд изучающе двигается по мне, а темные брови хмурятся. Не узнает? Он помнит меня невзрачно серой мышью в нелепых платьях, гадким утенком, который на один миг позволил себе поверить в то, что может понравиться такому, как он. «Здравствуй, Маш», — произносит он наконец, глядя мне в глаза. «Моя рука непроизвольно тянется к переносице, поэтому я сжимаю ее в кулак». «Рад тебя видеть. Три года прошло. Ты...» Его взгляд опускается на мою правую руку. «Выглядишь прекрасно». «Спасибо». Говорю я, обуреваемая отчаянным желанием сбежать отсюда поскорее. «Вы знакомы?» — подает голос Тас. «Маша как раз рассказывала о своем новом назначении. Филиал какой компании ты возглавляешь?» Я чувствую головокружение. Слишком стремительно прошлое на меня навалилось. Станислав смотрит на меня вопросительно, а Артур... Он просто не сводит с меня глаз. Я была бы рада продолжить разговор, но мне нужно идти. Я ныряю взглядом в толпу, делая вид, что заметила кого-то. Приятно было повидаться и познакомиться. Наверное, я веду себя невежливо, но я просто не могу стоять с ним рядом. Вот зачем он сюда приехал? Неужели других дел в выходной нет? Например, кататься на яхте с моделями или скупать острова в Индийском океане. Ты куда так несешься? Анжела перехватывает меня на пути к выходу. Я специально ушла, чтобы дать вам со Стасом возможность пообщаться. Ты, кстати, знаешь, кто к вам потом подошел? Она смотрит мне за плечо и, захлебываясь восторгом, сообщает. монапов из Форбс. И прямо сейчас он смотрит в твою сторону.